Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 8 июня 1901 года. Наконец мы всё приспособили для настоящей медицинской практики, если настоящее подобающее для данной ситуации слово. В маленькой комнате для прислуги теперь был установлен микроскоп. Рядом находились пробирки и стёкла для исследований. Мне пришлось сделать из кухни операционную. а гостиную на первом этаже превратить в приемную. Каждое утро пациенты ожидают меня. Толпа весьма разношерстна. Мужчины в шароварах, кафтанах, иные в европейских костюмах, женщины, с ног до головы укутанные в пронжу, дети, в основном стоящие около матерей, а некоторые сидящие на ветвях смоковницы. Поначалу все они угрюмо таращились на меня, будто я никак не соответствовала их представлению о докторе, Я не жалели, что отказались от услуг местного врачевателя. В конце концов, думаю, между нами возникло взаимопонимание. Им пришлось приспособиться к моим привычкам, а мне к их. Например, местные обычаи и понятие о рангах, с которыми я познакомился за время нашего пребывания в Константинополе. Здесь строже соблюдаются, действует чёткая система иерархии. Кто должен первым попасть на приём к врачу? независимо от того, кто более слабый и больной. Всё это сложилось исторически и выглядит следующим образом. На первом месте турки, затем курды, затем армяне. Правящий класс турки, захватчики, если угодно, ведь именно армяне населили эту землю первыми. Курды воинственные горные племена, которые думают лишь о том, как убить человека, если у него есть деньги или лошадь. А что касается армян, государство считает, что они на стороне давнего врага турок, России, так что у них так мало шансов улучшить свое бедственное положение. Мы с Полом много говорили об этом. Он уверен, что армян несправедливо притесняют. Но, как я часто говорил ему, турки – это народ со своей территорией, и все союзы воспринимаются ими с недоверием. Тем временем я обзавелся проводником – Хотя ему скорее подходит слово телохранитель, так как он ходит за мной куда бы я ни следовал, и по деревне, и за её пределами. Хотя говорит, что не удивится, если обнаружит его однажды завтракающим с нами или сидящим на нашей кровати с неизменной винтовкой в руках. Он курд, зовут его Махмуд-ага. Как-то он привёл ко мне своего младшего сына, у которого была тяжелейшая форма трахомы. Мальчик был практически слеп. Но я успешно вылечил его, и после этого Махмуд назначил себя моим проводником и защитником. Как и большинство курдов, он фермер и присматривает за отарой овец это бону Малышидей. У него три сына. Это старшие дети. Жену она называет Джелавос, а дочерей много детей. Хэти позволили лечить его девочек, когда они болели. Лечит она и многих местных женщин. Но мужчины ходят на приём только ко мне, доктору Стипиту, как меня здесь нарекли. Сегодня, когда пол пришёл на ужин, я рассказал ему об этом и о многих других странных обычаях, которые я наблюдал. В частности, многочисленные и тревожные случаи следов ожогов и шрамов от климао у детей на шеях и животах. Здесь считают, что ожоги излечивают травмы и любой испуг, пояснил пол Я сказал ему, что считаю такое невежество ужасным. Но он посоветовал мне не пренебрегать традиционными методами лечения. Ты же не всерьёз поощряешь это? Конечно, нет. Но ты сам вскоре узнаешь, что старые средства для них так же важны, как и новые. И если ты принудишь людей выбирать, они вернутся к привычному. Даже если эти методы ошибочны и опасны, наша миссия здесь не только лечить, Но и обучать. Вот именно, Чарльз, образовывать их. Как только они увидят, что западная медицина более эффективна, чем народная, ты завоевыешь их сердца, хотя полностью никогда. Мы продолжили разговор в этом ключе, и я рассказал ему о шестилетней девочке, которая была у меня в операционной сегодня утром. Зовут её Ануш Шеркаджан. У неё не было ожогов, и ее не принуждали проглатывать какое-либо варево. Но я подозреваю, что ее избили, и, скорее всего, мать». Пол сказал, что это весьма странно. Отметил, что обычно армянские дети хорошо воспитаны, и их родители весьма умерены в вопросах телесных наказаний, но бывают исключения. Ребенок сидел на улице вместе с бабушкой, истекая кровью от пореза над глазом, прежде чем я позвал их в приемную. Девочка с опаской посмотрела на старуху и покорно вошла в операционную. Порез был глубоким, пришлось наложить несколько швов, и хотя это было непросто и заняло немало времени, в течение всей процедуры она не проронила ни слова. Потом она стала рассматривать инструменты и стёкла для микроскопов, а я спросил бабушку, что случилось и где мать ребёнка. Женщина избегала смотреть мне в глаза. что не было такой уж и редкостью, но что-то в ней насторожило меня. Так бывает, когда понимаешь, что тебе говорят лишь часть правды. Падение с дерева стало причиной пореза внучки, а мать девочки была слишком занята, чтобы привести дочь к доктору. Безусловно, вполне можно предположить, что ребенок, падая с дерева, порезался чем-то острым, но я заметил красные полосы на щеках и синяки возле уха. Несмотря на то, что бабушке не удалось убедить меня, она действительно беспокоилась, а ребёнок явно сильно к ней привязан. Под тем предлогом, что необходимо прослушать лёгкие и пальпировать живот, я осмотрел девочку на наличие других повреждений. Ничего серьёзного я не нашёл, только уже поблекший жёлто-зелёный синяк чуть выше левого локте. Случайность или результат грубого обращения? Она удивительный ребёнок, с огромными карими глазами и волосами каштанового цвета трудно забыть эту малышку и я не доумеваю, как кто-то мог желать ей зла я предложил ей печенье из печённой хетти, которое держал в банке на столе, но она, похоже, сомневалась, стоит ли его взять. Девочка быстро перевела взгляд на бабушку, прося разрешения угоститься, и получив его, сразу же откусила от печенья. Оно явно ей понравилось. Удивление и радость отразились на её лице, и я улыбнулся. Бабушка тоже улыбнулась. Я понял, что она гордится внучкой и больше ничего не спрашивал.